Мать опять будет ругаться, что надо покупать новую. Но не могу же я не расти. «Я не буду тебе ничего рассказывать», — говорит Юра. «Ты не трус, поэтому не испугаешься. Я тебе просто покажу. Меня ты легко узнаешь. А там... Но я все равно не знаю, как будет. Помоги мне встать, пожалуйста». Я беру Юру за руки и тяну на себя. Неожиданно под лбом вспыхивает знакомый жар — До чего же не кстати, и почему, — думаю, — я и теряю сознание?» Когда я пришел в себя, я лежал на траве лицом вниз. Травинка попала мне в нос и щекотала ноздри. Кроме травы я ничего не видел. Но, учитывая, что у нас сейчас конец ноября, трава — это тоже интересно. Подумав об этом, я слегка повернул голову, убирая травинку из носа, и чихнул, зажав нос ладонью, чтобы не издавать лишних звуков. Юра помог мне подняться и заботливо отряхнул травинки с куртки и брюк. При этом он тревожно заглядывал мне в глаза и как будто чего-то ждал. Интересно, чего? Что я начну с перекошенной рожи метаться по травяному лугу и орать «Выпустите меня отсюда!» Если так, то зря ждал. Я намного иначе устроен. А откуда, впрочем, Юре знать, как я устроен? И тут не сразу, но я заметил таки самое главное. Здесь на лугу или скорее на лесной опушке Юра нормально ходил, приседал, наклонялся. То есть был совершенно здоровым человеком. Классно, негромко сказал я и тихонько толкнул Юру в плечо. Ничего себе. Юра устоял на ногах, улыбнулся и довольно сильно толкнул меня в ответ. Улыбка у него осталась прежняя. Разговаривать можно, деловито осведомился я. «Никто из леса не набежит?» «Да нет, вроде не должен бы», — Юра пожал плечами. «Разве что до визгу хочешь немедленно сразиться с чудовищем?» «Была нужда», — фыркнул я и на всякий случай еще раз огляделся. «Лес как лес, поляна как поляна. Цветочки какие-то цветут, птички порхают. Деревья старые, толстые, а значит, и лес не вчера вырос. Куда же это нас занесло?» «Это что, параллельный мир?» — спросил я с таким видом, будто прогулки по параллельным мирам для меня так же обычны, как, предположим, завтрак или урок математики. «Может, параллельный. Юра собирал в траве спелую землянику, из чего я заключил, что здесь, в этом мире, весна как раз сейчас переходит в лето. А может, и перпендикулярный. Я в этом не очень-то разобрался. Если хочешь, спроси еще чего-нибудь и пойдем». «Куда?» — хотел спросить я, но удержался. Это я и так узнаю. «А почему ты отсюда возвращаешься? Туда, к нам?» — спросил я. Юра смутился, и я понял, что попал в точку. «Это не совсем от меня зависит. И потом там родители. И еще я не уверен, что здешний мир существует всегда», — твердо закончил Юра. «То есть, возможно, что он что-то вроде видения, галлюцинации?» — уточнил я. «Не знаю». Юра выглядел подавленным, и я решил не настаивать. «Ну ладно, все равно здорово», — примирительно сказал я. «Я действительно был рад за Юру, что он может ходить и вообще. Сочувствовать чужим несчастьям просто, особенно если у самого в это время все более-менее нормально. Искренне радоваться чужим удачам или успехам почти невозможно». Может, и есть где-то такие святые люди, которые сами получили трояк за контрольные и радуются, что подружка там или приятель получили пятерку, но большинство наоборот. За Юру я радовался по-настоящему и даже немножко погордился собой по этому поводу. «А здесь живет кто-нибудь?» — спросил я, шагая вслед за Юрой по узкой лесной тропинке. Юра шел так быстро, что мне приходилось почти бежать. Кажется, он не столько торопился куда-то, сколько наслаждался самой возможностью быстро идти. «А как же?» — не оборачиваясь, — ответил Юра. «Конечно, живут. Ты есть хочешь?» «Хочу», — не задумываясь, — ответил я. «Я всегда хочу есть. Уже лет десять, то есть столько, сколько себя помню. Мама говорит, что это от того, что у меня брюхо так устроено. Когда я был маленьким, я с ней соглашался, а теперь я думаю по-другому, но не спорю. Зачем? Но у меня денег нет. Или здесь как-то иначе? Можно заработать?» — с надеждой спросил я. В нашем мире меня на работу никуда не берут. Я сто раз пытался. Когда исполнится 14, или справку от врача требуют. А какой, интересно, врач мне ее выдаст? Почти все наши где-то подрабатывают. Если это, конечно, можно так назвать.